Бедная девушка вздрогнула и с трудом подавила вздох, помимо ее воли, вырвавшейся из глубины души. Старик не стал расспрашивать дальше, чтобы узнать, станет ли Измаил мстить за себя. Из ответа Поля, его короткого, но обстоятельного рассказа, он понял все и вернулся к целому ряду мыслей, вызванных обстоятельствами. «Каждый лучше знает связи, соединяющие его со своими ближними», — ответил он. «Жаль, конечно, что цвет кожи и язык, богатство и образование устанавливают такую большую разницу между теми, кто в сущности дети одного отца». Впрочем, прибавил он с характерным для него переходом от одной мысли к другой, так как в этом деле идет вопрос о количестве ударов, а не о проповеди, то лучше всего приготовиться к тому, что может случиться. «Тише! В лагере движения! Возможно, что нас увидали!» «Неужели подходит семья Измаила?» — вскрикнула Элен. Голос ее дрожал. Приближение друзей, по-видимому, пугало ее почти столько же, сколько недавнее появление сил. «Уходите, Поль, оставьте меня. Уйдите, не нужно, чтобы вас видели». Лен, если я брошу вас в этой пустыне, не возвратив вас целой и невредимой, хотя бы под защиту старого Измаила, то пусть я никогда не услышу жужжание пчелы или, что еще хуже, пусть не смогу следить за ней взглядом до тех пор, пока она влетит в улей. Вы забываете этого доброго старика. Он не покинет меня. Ведь нам не в первый раз приходится расставаться, Поль. И эта пустыня лучше, чем... «Никогда! Никогда! Индейцам стоит только вернуться, и что будет тогда с вами? Вас поведут к скалистым горам, и вы будете уже на полдороге туда, пока можно будет открыть ваш след и полететь на помощь вам». «Что вы скажете об этом, старый траппер? Вы думаете, что эти титоны, как вы их называете, замедлят вернуться за остальным имуществом Измаила и за его провизией?» Насчет них вы можете быть спокойны, ответил старик с обычным ему смехом. Я ручаюсь, что негодяям придется побегать часов шесть за бедными животными. Однако тише, я снова слышу какие-то звуки внизу, уив. Скорее на землю, зарывайтесь в траву. Будь я презренный комок глины, если это не звук ружейного замка. Траппер не дал спутникам времени для размышления но бросился в густую траву прерии, увлекая их за собой. Счастье, что чувства старика не потеряли своей тонкости и что он действовал с такой быстротой. Едва пленники успели броситься на землю, как в ушах их раздались короткие резкие ружейные выстрелы, и смертоносная пуля свистя пролетела над их головами. — Чудесно, молодые негодяи, чудесно старая голова, — тихонько проговорил Поль. Ни положения, в котором находились пленники, ни опасности, окружавшие их, не действовали на его пылкую натуру. Этот залп делает честь вам. Ну что же, траппер, война-то, кажется, начинается с трех сторон. С нашей стороны нехорошо оставаться в долгу. Не ответить ли мне? «Не отвечайте», — поспешно ответил старик. «Или отвечайте только словами, иначе вы оба погибли». «Сомневаюсь, чтобы мы много выиграли, если бы я заставил свой язык говорить вместо ружья», заметил Поль шутливым, но несколько колким тоном. «Ради Бога! Только бы они не слышали вас, Поль!» — вскрикнула Элен. «Уходите, Поль, уходите! Вам легко это сделать!» Несколько залпов, следовавших один за другим и все приближавшихся, прервали ее слова. А страх так же, как благоразумие помешали ей говорить дальше. «Пора покончить это», — сказал трапер, поднимаясь с достоинством и хладнокровием человека, задумавшего какой-то самоотверженный поступок. «Я не знаю, дети мои, что заставляет вас бояться тех, кого вы оба должны были бы любить и почитать, но надо принять какое-нибудь решение, чтобы спасти вашу жизнь». На несколько часов больше или меньше ничего не значит для человека, насчитывающего столько дней. Поэтому я покажусь им, а вы воспользуйтесь этой минутой, чтобы скрыться. И да благословит вас Господь и даст вам все то счастье, которое вы заслуживаете». Не дожидаясь ответа, траппер отважно спустился с холма и пошел к лагерю твердыми, уверенными шагами. Не замедляя и не ускоряя своей обычной походки Свет луны, более яркий в ту минуту, падал на его фигуру И переселенцы заметили его приближение Равнодушный к этому неблагоприятному обстоятельству Старик молча продолжал идти, пока его остановил сильный грозный голос «Кто идет? Друг или недруг?» «Друг», — ответил он Человек, который жил слишком долго для того, чтобы смущать ссорами остаток своей жизни. «Но недостаточно для того, чтобы забыть проделки юности», — сказал Измаил, поднимая голову над кустом, за которым он спрятался. «Вы привели сюда шайку этих краснокожих дьяволов, и завтра получите часть их добычи». «Что вы потеряли?» — спокойно спросил трапер. «Восемь самых лучших лошадей, когда-либо носивших упряжь. Не говоря уж о жеребце, который стоит 30 лучших мексиканских коней, получивших медали от короля Испании. а молоко, а шерсть. Откуда возьмет их жена? Весь скот исчез. Я думаю, что даже поросята, хотя и хромые, бегают теперь по прерии. «Скажите-ка мне, чужеземец», — прибавил он, ударяя по земле прикладом ружья с шумом и яростью, которые могли бы испугать человека менее решительного, чем траппер. «Скажите, сколько из этих животных достанутся на вашу долю?» «А что я буду с ними делать? Я никогда не хотел иметь лошадей, никогда даже не пользовался ими, хотя мало найдется людей, побывавших, как я, повсюду в огромных степях Америки, несмотря на слабость и старость. Но лошади не нужны в скалах и лесах Йорка, то есть Йорка, каким он был прежде». «Боюсь, что теперь он уже не такой. Что касается коровьего молока, шерстяных одеял, то все это хорошо для женщин и не возбуждает во мне зависти. Звери, живущие на равнине, дают мне пищу и одежду. Нет, я не хочу другой одежды, кроме оленей шкуры и пищи более сочной, чем мясо оленя». Видимая откровенность, с которой трапер произнес это краткое оправдание – произвела некоторые впечатление на переселенца, вышедшего из своей обычной апатии. Чувство досады все усиливалось в нем и должно было с минуты на минуту разразиться ужасным образом. Он слушал, как человек, который сомневается, но не убежден еще вполне, и бормотал сквозь зубы страшные упреки, которыми за минуту перед тем, когда хотел немедленно отмстить ему, собирался осыпать его. «Прекрасные слова», — проговорил он наконец, «но, по-моему, слишком адвокатские для откровенного храброго охотника». «Я только траппер», — коротко ответил старик. «Охотник или траппер — разница небольшая. Старик, я пришел в эту страну, потому что закон слишком прижимал меня и потому что не люблю соседей которые не могут уладить никакого спора без того, чтобы не утомлять судью и еще двенадцать человек, но также не для того, чтобы смотреть, как у меня отнимают имущество и благодарить человека, который его взял. Тот, кто забирается так далеко в прерии, должен привыкать к обычаям хозяев этой местности. «Хозяев?» — недовольно повторил переселенец. Я имею на землю, по которой хожу, такие же законные права, как любой губернатор в Штатах. Можете вы мне сказать, чужеземец, где тот закон, то основание, по которому одному человеку может принадлежать часть города, город или даже целая провинция, тогда как другой должен вымаливать уголок земли, чтобы выкопать себе могилу. Это не свойственно природе, и я отрицаю, чтобы этого требовал закон, по крайней мере, такой, каким он должен быть, а не созданный вами. «Я не могу сказать, что вы не правы», — ответил Траппер. Его взгляды на этот важный вопрос, хотя вытекавшие из совершенно других принципов, удивительно совпадали со взглядами его собеседника. «Я всегда думал это и часто говорил, когда думал, что мой голос может быть услышан. Но люди, похитившие ваши стада, считают себя хозяевами всего, что находится в степях. Они хорошо сделают, если не осмелятся доказывать это в лицо человеку, знающему больше их», сказал переселенец глухим, угрожающим голосом. «Я могу назваться честным купцом, дающим в обмен столько же, сколько он получает. Вы видели индейцев?» «Да, я был их пленником, в то время, когда они пробирались в ваш лагерь». «Разве белый христианин так должен был поступить в подобном случае?» возразил Измаил, бросая на старика свирепый взгляд, как будто все еще намереваясь покуситься на его жизнь. «Разве не должен был он предупредить меня?» Я не очень стремлюсь называть двоюродным братом всякого, кто встретится мне на дороге. Но все же цвет кожи что-нибудь дозначит, в особенности, когда христиане встречаются в таком месте, как здешние. Впрочем, что сделано, то сделано, и никакие разговоры на свете ничего не изменят. Дети, выходите из засады, тут только старик. Он ел мой хлеб, и я должен обращаться с ним, как с другом, «Хотя у меня есть веские основания подозревать, что он заодно с нашими врагами».